до выставка состоялась, когда ей было 80 лет. «А когда ты в последний раз был в английской гостинице?» — спросил я у отца. Тот пробурчал нечто уклончивое, и мы проследовали из вестибюля в столовую. Быть может, при нацистской гегемонии все гостиницы Англии так и остались усадьбами в духе Агаты Кристи или оживленными пансионами на манер Маргарет Локвуд. Хотя в этом я почему-то сомневался. Маргарет Локвуд. 1916-1990. Английская актриса, очень популярная в 40-х годах. Завтрак оказался превосходным. Никакого тебе кленового сиропа, чтобы поливать им бекон и знаменитые блинчики, но огромные, пышные, горячие оладьи, поблескивающие глазурью плюшки, кувшинчики с соком, вместительные фарфоровые чашки кофе и большая тарелка с фруктами. В английской гостинице ее назвали бы «блюдом свежих фруктов». Здесь же Женщина, которая принесла завтрак. Судя по виду ее, она запросто могла оказаться владелицей харчевни. Поставила тарелку на стол и просто сказала, а вот вам и фрукты. Мне это понравилось. Я отпился зубами в оладью, и скрытая в ней большая черничина, а кои я не подозревал, лопнула, оросив мой язык соком. М, -м, -м, м промычал я, не думал, что так проголодался. Еще бы, лапушка, давай налегай сказала мама, разрезая пополам виноградину и двумя пальцами забрасывая одну половинку в рот. Не знаю почему, но выглядело это так точно, руки ее обтянуты перчатками. «Молодой человек, что доставил нас сюда, — сказал отец, — расправляясь с плюшкой, которая венчала сверху похожая на яичный желток половинка абрикоса, — заедет за нами в шесть, так что мы сможем превосходнейшим образом выспаться перед дорогой домой». Да, насчет дома, — рассказал я, — пожалуй, я все-таки останусь здесь. Мама уронила на тарелку нож и, испуганно ставилась на меня милый. Нет, ну, правда, — сказал я, — память у меня с каждой минутой проясняется. Я должен, ну, знаете, работать, наверстывать упущенное. Но ты же еще не старов. Тебе нужен отдых, и память твоя дома будет проясняться не хуже, чем здесь, даже лучше. Подумай, как обрадовалась бы Белла, увидев тебя. Ты смог бы прогуляться с ней по всем... В вашим любимым местам. Белла. Хм. Это что-то новенькое. Я напишу ей, сказал я, похлопав маму по руке. Она все поймет. Мама отдернула точно ужаленную руку и тоненько вскрикнула ⁇ лапа! ⁇ Вот видишь, ты до сих пор не в себе. Да правда, мам, со мной все в порядке, честно. У тебя все по-прежнему путается в голове. Писать письма собаке, это же ненормально. Милый, согласись. Опля. Я просто пошутил, мам, только и всего. Хотел тебя подразнить. О, -о, о Мама немного успокоилась. Ну, тогда это попросту глупо. Мы говорили странно приглушенными голосами, обычными для обедающих в ресторанах семей, которые ведут беседы так точно каждое второе слово в них. Рак. Усилия, потребные для этого, начинали меня утомлять. Послушай, сказал я нормальным голосом, прозвучавшим громогласным воплем. Я должен остаться. До конца семестра всего лишь несколько недель. Отец оторвался от газеты. «Он дело, — говорит Мари. у меня же не горячка или еще что. Если я что-то забуду, Стив мне напомнит». Отец нахмурился. «Кто такой этот Стив Бернс? — спросил он. Не помню, чтобы ты упоминал о нем раньше». «Ну, не Стив, так Скотт или Ронни, или Тодд, да любой из ребят». «Тодд Уильямс — очень милый молодой человек, — сказала мама». «Помнишь его сестру, Эмили?» «Ты ходил с ней на танцы, когда у жили в бридж «Да, конечно. Приятные люди. Вот Скотт обо мне и позаботится». «Ладно, решать, разумеется, тебе», — сказал отец. Он наклонился ко мне, понизив голос. «Насколько я знаю этих ребят из правительства, они продолжат интересоваться тобой». «Ты хочешь сказать, они мне не поверили?» «Не говори глупостей». Я хочу сказать только одно, сынок. Они будут все проверять. Каждую мелочь. Это очень дортошные люди. А дело однажды открытое, так навсегда открытым и остается. Поэтому просто помни, что говорить тебе обо всем этом ни с кем не следует. Не то наживешь неприятности. Я кивнул. Никто на последнюю оладью не претендует? Шагая по кампусу, я впервые ощущал себя в Принстоне совершенно одиноким. Я не знал, где живет Стив не знал, где его общежитие, в каких местах он бывает, как взяться за поиски. Мне пришло в голову, что Стива события прошлой ночи могли напугать настолько, что он постарается держаться от меня как можно дальше. Возможно, делать то, что я собираюсь сделать, мне предстоит в одиночку. С